Андрюша предупредил его и подал берет, который за ним нес, когда отец выходил из дому, а потом положил недалече от него, между камнями. Аристотель накрыл голову. «Будет сильный дождь», — сказал сын его. «Укроемся у меня», — подхватил Антон и подал руку художнику. Этот не противился и молча, как покорное дитя, последовал за ним, но прежде посмотрел на лоскуты чертежа. Ему как бы жаль было, что их намочат дождем. Андрюша понял взгляд отца, подобрал лоскуты и бережно положил их к себе за пазуху. «Да, хорошо, умно сделано», — говорил Аристотель грустным голосом, идя к своему другу. «Он остался ночевать у Антона?» и целые сутки пробыл в тревожном состоянии духа и тела. Речи его большей частью были не связаны. Наконец он стал приходить в себя, а когда образумился, начал осуждать свое назначение. Так или почти так, говорил он своему молодому другу. «Ты не знаешь, Антон, что такое жизнь художника. Еще дитя...» Он тревожит с непонятными тяжкими думами. Ему гений Сфинкс задал уж свои загадки. В нем засел уж Прометеев ворон и растет вместе с ним. Товарищи играют, веселятся. Они готовят на зрелые лета воспоминания о райских днях детства, которых дважды не бывает. Придет время... Он будет помнить одни мучительные грезы этого возраста. Настанет юность. Для других это время любви, связей, разгул, пир жизни. Для художника их нет. Дикарь, отступник общества, он бежит красавец, бежит веселье в пустыню своей души. И там в тоске неизъяснимой, в слезах вдохновения, на коленах перед своим идеалом, Молит его сойти на землю в его вскудельную обитель. И ждет он дня, ночи, и сохнет по красоте неземной. Горе ему, если она не посетит его. Еще большее горе, если посетит. Нежный состав юноши не выдержит ее брачного поцелуя. Ее удел союз с богами, и земной уничтожится в ее объятиях. Не говорю об учении, а заготовке механической. И тут на каждом шагу вещественность цепляется за тебя, ставит тебе преграды, проводит безобразную жилу на мраморе твоего болвана, мешает сажу в твой кармин, путает воображение сетью уродливых чисел и формул, велит быть рабом у маляра или каменотеса. А что ждет тебя, когда выйдешь победителем, Из этой школы механики, когда успеешь сбросить с себя тяжкую сумму тысячи ненужных правил, которые педантизм навалит на тебя, когда возьмешь на выбор только те законы, которые так просты и единичны, что ждет тебя тогда? Опять вещественность, бедность, нужды, труд заказной, оценщики, соперники — Это вся голодная стая, которая разом налетит на тебя и готова разорвать, лишь только узнает, что ты чистый сосуд дара Божьего. Душа твоя хочет творить, а тут желудок требует куска хлеба. Вдохновение подвязало тебе крылья, а тело просит не только прикрыть наготу свою обычную покрышкой, но и тонкого сукна, шелка, бархата, чтобы явиться перед судьями твоими в привычной одежде, без которой тебя не примут, ты и твое произведение умрете в неизвестности. Чтобы достать пропитание, одежду, надо работать. Тебе торгаш заказывает анбары и погреба, сеньор конюшни и псарни. Вот, наконец, приготовил ты себе насущный хлеб, одел прилично свои кости и мясо. Вдохновение жаждет своей пищи, Просится из твоей души в образы, в формы. Ты творишь. Ты сводишь свой идеал в исполнение. Как быстро задвигались колеса твоего существа. Бытие твое удесятерено. Пульс твой бьется, как бы ты дышал атмосферой самых высоких гор. Ты тратишь в один день месяцы жизни. Сколько ночей, проведенных без сна, неразрывные цепи дней — Исполненных тревоги. Лучше сказать, нет дней, нет ночей для тебя, нет времен года, как для других людей. Кровь твоя то кипит, то леденеет. Лихорадка воображения изнуряет тебя. Восторг тебя сожигает. Неудача исполнения бесит, терзает на части. Тебя мучит то страх людского мнения, то боязнь умереть, не кончив труда грибах неотступную тень славы, которая ходит везде по пятам твоим и не даёт тебе минуты покоя. Вот в период творчества, творя, ты жил у подножия высшей красоты. Земные окружают твоё произведение, судят, ценят, разбирают по суставам. Покровители хвалят орнаменты, Величину столбов, тяжесть труда. Милостыне раздаватели Бросают в честь твою жетоны или подползают мышами под чертежи твои и во мраке ночей грызут их? Нет, друг мой, жизнь художника — жизнь мученика. Так говорил Аристотель, не давая Антону делать ему возражения, за которые этот несколько раз осторожно принимался. Когда ж он успокоился, молодой человек осмелился отвечать ему — Незавидное изображение художника сделал ты. Позволь мне сказать, ты снял одну черную сторону картины. Только два-три вопроса, и я замолчу. Ожидаю их. Разве творя, или, как ты справедливо объяснился, живя у подножия высшей красоты, лобызая края ризы ее... Не наслаждался ты в один миг восторгами, которых простой смертный не купит целую жизнью своей? Разве, выполняя свой идеал, не имел сладких райских минут, которых не хотел бы променять на все сокровища мира? Разве воспоминанием этих минут не был ты счастлив? Мало ли награжден от Бога? Не слышали ли миллиона подобных тебе? Ты грешишь? друг мой правда правда антонио воскликнул художник с чувством пожимая его руку. всем этим я наслаждался, и если бы мне опять пришлось начинать жизнь свою, если б отдавали мне на выбор радость богача победителя, царя и моей прошедшей радости, я взял бы опять последние, опять пошел бы смиренную тропою художника. Так мне дано, что мне было надо, чего требовала душа моя еще до появления в этот мир. Но человек — странное существо. Самолюбие, словолюбие, назови как хочешь, доводит его до безумия. Ему мало самому наслаждаться своим созданием. Он хочет, чтобы другие, тысячи, наслаждались им. Мало ему хвалы современников. Он хочет, чтобы потомство... Будущие поколения, будущие веки поклонялись ему. Негодуя на краткость своей жизни, он стремится жить и за гробом. Мертвый под могильным камнем, он не услышит себе ни похвалы, ни осуждения. Натерзается заранее, если обречен последним, заранее наслаждается, мечтая, как имя его будет переходить из уст в уста, когда он будет лежать в земле. «Прекрасное стремление», — сказал Антон. «Без него чем отличить бы человека от животных? Без него земля лишилась бы лучшего своего украшения, человечества лучших своих подвигов». «Хорошо, хорошо, мой друг. Мы пришли к тому, с чего бы должны начать. Что же значит стремление к прекрасному без исполнения, высокое благородное желание жить в веках, чувство самопознания, силы воли, дар в себе, возможности творить достойное бессмертие и не иметь возможности осуществить свое создание в достойных вековых формах. Существенность, злая существенность, вот что меня мучает, пожирает, вот что приводит меня в безумие. Слушай и осуди меня, если я достоин. Рассказывал я тебе, с какими высокими пламенными надеждами направил я путь свой в Московию, от каких богатых предложений отказался, чтобы осуществить эти надежды. Ни дружба Дожа Марчелли, ни усердные зазывы других итальянских властителей, ни моления родных и друзей, ни будущность в неизвестной земле, которую меня пугали, ничто не остановило меня. Я оставил свое Отечество с его благословенным небом, пошел в землю далекую, на край света, в снежные сугробы, прельщенные обещаниями, которые льстили моему сердцу, и собственную уверенностью располагать здесь для моего дела средствами, какие только пожелаю. Здесь единственный художник, лелеемый властями, любовью, уважением народа религиозного». Готова на все жертвы для дела церкви, я мечтал осуществить свое создание скорее, чем где-нибудь. Наконец я здесь. Ты знаешь, каких труженических услуг стоило мне приобретение милости великого князя? Ему служил я как паденщик. Лицо мое опалено порохом, спина преждевременно согнута, на руках мозоли. Такими трудами дошел я, однако ж, до апогеи царских милостей. И любовь народа, черни, приобрел я до того, что получаю сам вклады на построение церковное. Сын, которого я отдал этому народу в залог моей преданности, моей верности ему, которого окрестил в русскую веру, помощь моя в ратном деле, строгая жизнь, приготовление грубых материалов, литье пушек, колоколов — Самое имя церковного строителя все доставило мне уважение и любовь русских. Материалов для храма приготовил я много и мог бы еще приготовить во время стройки. Десятки тысяч кирпичей ежедневно привозятся даром с заводов моих. Бояре, имеющие избы вокруг успения, охотно снимают их под церковное место. Под основание Дома Божьего Готовы мы себя положить, — говорят они. Это не то, что ломать церкви под сады. Я мог располагать еще тысячами усердных рук. Казна Иоаннова, обогащенная победами, в которых я немало участвовал, открывает мне свои средства. Все, вместе с новым торжеством по случаю завивания Твери, давало мне право приступить к выполнению моего создания. Не заставало только слова Иоанна «Да будет!». Вот третьего дня велено мне было представить ему чертежи свои. Приношу их, сам великий князь, София и высшая духовная особа моими судьями. С трепетом сердце раскрываю чертежи, объясняя их, Вижу неудовольствие на лице Иоанна, еще больше и на лице духовной особы. София смотрела на меня с сожалением и живым участием. — Помилуй, — сказал великий князь, — что это хочешь ты там выстроить? — Храм Божьей Матери, который был бы ее достоин, — отвечал я. — Храм? — возразил Иоанн. Мы хотим Дом Божий, а ты что нам сделал? Ездил ты во Владимир, видел там соборную церковь? Ездил и видел. Такую построй, господин Аристотель, только немного побольше и потолще. так для Владимира, а нам для Москвы, понимаешь? Зато молим тебе от всей православной руси доброе слова и без награды не оставим. Когда так зачем же звал ты славного мастера из венеции сказал я с сердцем свертвой свои чертежи, велел бы построить муровщику любому. Вот ты прогневался, постой, покажи опять свои листы, и стал он снова рассматривать их. Воля твоя — мудрено что-то, не про нас писано. Кажется, на бумаге того и гляди, задавит себя. В это время духовная особа посмотрела на чертежи и примолвила. Совершенная божница латинская. Только не жидовская школа, — возразил я. Духовная особа побледнела. Софья стала защищать меня, говоря, что такой храм будет на удивление чужеземцам, что в самом Константинополе церковь в честь ее святой едва ли будет равняться с ним красотой и величием. Великий князь покачал головой и призадумался. — А сколько сожжен человечих надо под церковь твою? — спросил он. — Двести, — отвечал я. — Двести? — Ты обезумел, Аристотель! Поэтому боярские хоромы помелом церкви вечные долой. Избы твоих бояр и часовни, которые вы называете церквами, конечно, долой. Ломал же ты их для садов княжеских. Если хочешь быть великим государем, надо и делать все великое, достойное удивлений народов. Ладно, да где мы возьмем столько кирпичей? На моих заводах их много приготовлено. Приготовлю их еще больше. Откуда ж возьму для Кремля? Не забудь, мне надо поставить стену, ворота, стрельницы. Где хочешь, государь? А я готовил кирпич под храм Причистый, а не для твоих татарских башен. «Нет, этому не быть!» — скричал в гневе иван «Ты обезумел, Аристотель. На тебя нашел родимец?» Много тешил я тебя, а этому не бывать, не в мочь. Согну дуб в дугу, да как слажу, чтобы он вырос до неба. И вся Русь только что оперяется, а ты хочешь ощипать у нее последние перья. Гневайся или не гневайся, хочу, чтобы собор Пречистый был встроен по образцу Владимирского только попросторней и потолще, чтобы это был дом Божий, а не храм, не божница латинская. «У тебя много фряжских палатных мастеров, прикажи им!» «Хочу, чтобы ты строил». «Не стану!» «В цепи тебя!» — вскричал Иоанн, застучав посохом и пожирая меня разожженными очами. «В цепях будешь строить!» Буду в цепях строить свой храм, коли дозволишь. Хочу дом Божий по образцу Владимирского. Не буду. И ты меня не знаешь? Знаю. И не буду. Я думал, он ударит меня посохом, но только замахнулся и не ударил. Я вышел от него, хлопнув за собой дверью. И вот тебе цель моих кровавых трудов, властителю, вот плоды моих вдохновений, исполнение моих лучших надежд. Есть ли от чего с ума сойти? «Покуда, вижу, ты ошибался насчет великого князя, насчет средств его и Руси», — сказал Антон, взявший на этот случай роль советника. С величием его духа ты соразмерно предавал ему и любовь к изящным искусствам, которые привык находить в князьях Италии. Разве дикарь, как бы умен ни был, переходя из шалаша в мраморные палаты, не испугается и не бежит из них? Теперь, если мое желание не слишком самонадеяно, позволь видеть чертежи свои. Доверь их не суду моих познаний, но любви к прекрасному — и холодного рассудка. Быть может, знакомство с высокими памятниками зодчества в Италии, знакомство с великими художниками образовали вкус мой, до того, что ощупью его пойму то, что другие поймут наукою. Образумившийся художник с удовольствием согласился на предложение своего молодого друга. Лоскуты чертежей, которых было немного, тотчас разложены на столе и соединены клейким веществом. Но лишь только Антон собирался рассматривать их, явился под...